Глава шестая. Отъезд. Джимми рассеянно смотрел на список, стараясь концентрироваться на деле. Однако это было непросто, хотя перечень заданий с Квайром для подготовки торжественного шествия, которое состоится вечером, был почти готов. Джимми ощущал душевную пустоту, и необходимость распределить обязанности между сквайрами казалась ему крайне мелкой. Две недели Джимми пытался избавиться от чувства, будто он попал в западню какого-то ужасного сна который никак не мог себя стряхнуть. Убийство Аруты было самым большим потрясением его жизни, и он все никак не мог справиться со своими эмоциями. Он много спал, воспринимая сон как спасение. А днем заметно нервничал старался заняться хоть чем-нибудь, будто дела могли помочь ему забыть горе. Он прятал его, чтобы справиться с ним позже. Джимми вздохнул. Одно он знал точно — Чтобы организовать похороны, потребовалось невероятно много времени. Лори и Волни уже дважды откладывали отъесть процессии. Похороны и носилки были помещены на катафалк, через два дня после смерти Аруты, и ожидали момента, когда на них положат тело. По традиции, кортеж с телом принца должен был выехать в Реланон, к родовому склепу через три дня после смерти. Но они-то должна была вернуться из поместья матери. Затем несколько дней у нее ушло на то, чтобы приготовиться к отъезду. Затем они ожидали других дворян, прибывавших к Крондор. И весь двор приходил в состоянии волнения. И все это продолжалось уже две недели. Однако Джимми понимал, что не сможет справиться с горем, пока тело принца не увезут. Ему было тяжело думать, что Арута лежит во временном склепе, устроенном Натаном, где-то совсем недалеко от комнаты, где сидел сейчас Джимми. сквар потер глаза и нагнул голову, чтобы не дать волю слезам. За свою короткую жизнь Джимми встретил лишь одного человека, которого смог так глубоко родственно полюбить. Казалось, Арута должен был стать последним человеком среди тех, кто мог принять бы участие в судьбе мальчишки-вора. Однако это было не так. Он стал его другом. И больше, чем другом. Арут и Анита были для Джимми как семья. стугу дверь двери его поднять голову. В дверях стоял Локлер. Взмахом руки Джимми пригласил его войти. И тот сел с другой стороны письменного стола. Джимми кинул ему пергамент. Вот, Локи, заделай сам. Локлер быстро посмотрел список и взял перо. Он почти готов. Вот только пол заболел. Лекарь приказал ему лежать весь день в постели. Ему нужен отдых. Ну и начеркал ты. Я лучше перепишу. Джимми рассеянно кивнул. Сквозь серую пелену горя окутавший его мозг. Прорывалось какое-то смутное раздражение. Вот уже три дня что-то бессознательно тревожило его. Все во дворце были потрясены смертью Аруты. Но то там, то здесь прорывалась странная нотка. Время от времени кто-нибудь делал или говорил что-то, звучавшее диссонансом, к общему настроению. Джеми никак не мог уловить, что именно казалось ему странным, и имело ли это значение. Мыслено он отмахнулся от тревожных ощущений. Разные люди по-разному реагировали на трагедию. Некоторые, как и Волни и Гарден, с головой уходили в работу. Другие, как Каролина, пытались справиться с горем в одиночестве. Герцог Лори был во многом похож на Джимми. Он просто отложил свои чувства до другого времени. Внезапно Джимми понял одну из причин своего ощущения, будто во дворце происходило что-то странное. Со времени нападения на Аруту и до недавнего времени Лори взял на себя буквально все дела правления с западными землями. Однако последние дни он постоянно отсутствовал. Посмотрев на Локлера, переписывающего список, Джимми спросил. «Локи, ты давно видел герцога Лори?» Не отрывая глаз от работы, Локлер ответил. «Сегодня рано утром. Я следил за доставкой продуктов на завтра гостям и видел, как он выехал из ворот». Затем он поднял голову, и на его лице появилось задачное выражение. Это были боковые ворота. Зачем ему понадобилось уезжать через боковые ворота? Удивился Джимми. Локлер пожал плечами и вернулся к работе. Может быть, ему надо было ехать в том направлении? Джимми задумался. Зачем герцогу Саладора ехать в сторону квартала бедняков в день, когда тронется в путь похоронное процессия? Джимми вздохнул. «К старости я становлюсь подозрительным». Локлер засмеялся, это был первый веселый звук во дворце за несколько дней. Затем он виновато посмотрел на старшего товарища, как будто совершил что-то плохое. Джимми поднялся. «Закончил?» «Готово». Локлер передал ему пергамент. «Так», — сказал Джимми, — «пошли, если мы опоздаем, до да Лейсли не ограничится легким ворчанием». Они поспешили к месту сбора сквайров. Сегодня здесь не было обычной толкотни и смеха. Общий настрой был печально торжественным. Делесли появился через несколько минут после Джимми и Локлера, и без сказал. «Список». Джимми подал ему список, и тот быстро проглядел его. «Хорошо. Либо у тебя улучшился почерк, либо ты нанял себе помощника». В рядах сквайров пробежало оживление, но открыто смеяться никто не решил. Делесли сказал. «Я меняю лишь одно задание». Гарольд и Брайс будут находиться в качестве помощников кучера при принцессах Алиси и Айнитве. Джеймс и Локлер останутся помогать главному коммергенеру здесь, во дворце. Джимми был ошеломлен. Его и Локлера не будет в картеше. Они останутся во дворце на случай, если появится какое-нибудь мелкое поручение, которое, по мнению главного камергера можно будет доверить мальчикам. и рассеянно прочитал вслух другие задания и распустил сквайров. Локлер и Джимми переглянулись и Джимми догнал удаляющегося мастера церемоний. «Сэр!» Начал Джимми. Дэлэсси повернулся к Сквайру. «Если ты по поводу поручения, то здесь не о чем спорить». Джимми вспыхнул. «Но я же был Сквайром принца!» Прямо заявил он. И Локлер выпалил с необычной для него смелостью. «А я был Сквайром ее высочества!» Дэлэсси удивленно посмотрел на него. «Ну... Вроде того». Поправился Локлер. Это не имеет никакого значения, сказал Далесли. У меня есть приказ, а вы должны выполнять свой. Это все. Джимми начал было протестовать, но старый мастер прерывал его. Я сказал, что это все, старший сквэр Джеймс. Джимми повернулся и пошел к себе. Локлер последовал за ним. Не понимаю, что происходит, проворчал Джимми. Но хочу выяснить. Пойдем. Джимми и Локлер бежали по коридору, оглядываясь по сторонам. Вручение любого старшего придворного могло помешать им нанести этот неожиданный визит, поэтому они как могли избегали тех, кто мог найти для них работу. Похоронная процессия отправится в путь меньше, чем через два часа, так что для двух сквайров нашлось бы достаточно заданий. Медленное шествие пройдет через весь город, остановятся у храмовой площади, где будут произнесены молитвы, а затем начнется долгое путешествие в Реланон, к могилам предков Орутея. Как только процессия выйдет за пределы города, Сквайра вернутся во дворец. Но Джеми и Локлер были отстранены даже от такого небольшого участия в шествии. Джеми подошел к двери в покой принцессы и попросил Стражника передать просьбу об аудиенции. «Не могут ли их высочество уделить нам минутку?» Стражник удивленно поднял брови, но его положение не позволяло задавать вопросы даже таким незначительным придворным, как Сквайра. Поэтому он просто передал просьбу тем, кто был внутри. Когда стражник открыл дверь, Джейме показалось, что он опять услышал нечто, не соответствующего всему происходящему во дворце. Звук, который замер прежде, чем он смог понять, что это было. Джейме попытался определить, что он услышал. На возвращении стражник отвлекло его. Через минуту его и Локлера пропустили внутрь. Каролина с Анитой сидели у окна, ожидая начала церемонии. Склонив друг другу голову, они тихо беседовали. Принцесса Алисия гладила дочь по плечу. Все трое были одеты в черное. Джимми подошел поближе, поклонился. Локлер стоял рядом. «Прошу прощения, что помешал вам, ваше высочество», — тихо сказал он. Аннет улыбнулась ему. «Ты никогда не мешаешь, Джимми. Что случилось?» Внезапно почувствовав, что обида на исключение шествия была очень мелкой, Джимми сказал. «Ничего особенного. Кое-кто приказал мне оставаться во дворце сегодня». И я подумал, ну, вы не просили, чтобы меня оставили здесь? Каролина и Анита переглянулись, а принцесса Крондо рассказала... Нет, ее не просила Джимми. Ее голос прозвучал задумчиво. Может, граф не просил об этом? Ты старший Сквайр и должен оставаться на месте. По крайней мере, я думаю, именно это решил граф. Джимми внимательно посмотрел на нее. Что-то было не так. Принцесса Анита вернулась из имения матери, убитая горем, как ожидали. Но вскоре в ней произошла неуловимая перемена. Дальнейший разговор был прерван детским плачем, за которым последовал и другой. Анита встала. «Они никогда не плачут. По одному», — сказала она с любовью. Каролина улыбнулась ей. Потом вдруг лицо ее помрачнело. «Мы прервали ваш покой, ваше высочество», — извинился Джимми. «Простите, что бы беспокоили вас по такому ничтожному поводу». Локлер последовал за Джимми к выходу. Когда они удалились настолько, что стражник не мог их слышать, Джимми сказал, «Может, я чего-то не понимаю, Локи?» Локлер повернулся и минуту смотрел на дверь. Происходит что-то странное, как будто нас стараются держать подальше. Джимми подумал над этим. Теперь он понял, что привлекло его внимание, пока не стояли у дверей в покое принцессы. Это был звук женских голосов. Или, скорее, тонных голосов. Веселый, немного шутливый. Джимми сказал. «Я начинаю думать, что ты прав. Пошли. У нас мало времени». «Времени для чего? Увидишь». Джимми побежал по коридору, и чтобы догнать его Локлеру, пришлось приложить усилия. Гардон и Волни торопливо шли по внутреннему двору в сопровождении четырех страшей, когда их нагнали мальчики. Граф, едва удостоив их взгляда, спросил. «Разве вы двое не должны быть уже во дворе?» «Нет, сэр», — ответил Джимми. «Но сегодня мы получили задание оставаться в распоряжении главного коммергера». Гарден, казалось, был слегка удивлен этим, но Волни лишь сказал. «Тогда, я полагаю, вам следует поспешить на случай, если ему требуется ваша помощь. Нам надо начать шествие». «Сэр», — спросил Джимми, — «это вы приказали, чтобы мы остались во дворце?» Волни отмахнулся от вопроса. Всеми этими мелочами занимался герцог Лори и мастер Делесли. Он отвернулся от мальчиков и вместе с гарданом пошел дальше. Когда они скрылись за углом и стук сапог сопровождавших из солдат стих, Джимми и Локлер остановились. «Кажется, я начинаю что-то понимать», — сказал Джимми. Он схватил Локлера за руку. «Пошли!» «Куда?» В голосе Локлера прозвучала нотка разочарования. видишь!» — ответил Джимми уже на бегу. Локлер побежал следом, повторяя «Увидишь, увидишь, что увижу, черт побери!» На посту стояли двое стражников. Один из них спросил «А вы, молодые джентльмены, куда направляетесь?» «К начальнику порта», — раздраженно ответил Джимми, показывая быстро выписанный приказ. «Главный коммергер не может найти какую-то декларацию судового груза и торопится получить копию». Джимми собирался кое-что разведать, но был вынужден тратить время на это поручение. Кроме того, было странно, что главный камергер выбрал такое время, чтобы беспокоиться о каком-то судовом документе. Стражник, прочитавший приказ, сказал. «Одну минуту!» Он подозвал другого солдата, стоявшего у дверей в караульню, недалеко от главного входа во дворец. Тот подбежал поближе. «Ты можешь проводить этих ребят к начальнику порта и обратно. Им нужно что-то найти для главного камергера. Стражнику было все равно. Дорога туда и обратно занимала не более часа. Он кивнул и все трое отправились в путь. Через двадцать минут Джимми стоял в помещении начальника порта, разговаривая с каким-то мелким чиновником, так как все остальные вышли посмотреть на похоронную процессию. В поисках копии последней судовой декларации товаров, прибывших в Королевский порт, чиновник просматривал пачку документов и не переставал ворчать. Пока он вертел ее в руках, Джимми взглянул на пергамент, мы на стене на всеобщее обозрение. Это было недельное расписание выхода кораблей из бухты, Взгляд его задержался на одной стручке, и он подошел поближе. Локлер пошел за ним. «Что такое?» «Интересно», — показал Джимми. Локлер еще раз прочитал запись и спросил. «Почему?» «Не знаю», — ответил Джимми, понижая голос. «Но подумай над тем, что происходит во дворце. Нас отстраняют от участия в процессе. Потом мы спрашиваем о причине принцессу». И меньше чем через десять минут после этого нас посылают выполнять это дурацкое поручение. Теперь скажи мне, тебе не кажется, что нас стараются держать подальше от чего-то? Что-то здесь не то. Я же говорил тебе об этом раньше. Нетерпеливо заметил Локлер. Чиновник, наконец, нашел и выдал нужный документ. И стражник отвел мальчиков обратно во дворец. Пробегая мимо часовых у ворот, Джимми и Локлер помахали им и направились в кабинет главного камергера. Они появились, когда тот уже уходил. «Вот вы где», — сказал барон Джайл с обвиняющим тоном. «Я думал, что мне придется посылать за вами страшу, чтобы найти. Где это вы отлыниваете от работы?» Джейми и Локли переглянулись. Казалось, главный камергер совсем забыл о декларации. Джейми подал его мумаку. «Что это?» Камергер посмотрел на документ «Ах, да». Добавил он, бросая его на стол. «Я займусь этим пуша. Мне нужно проследить за началом церемонии. А вы побудьте здесь». В случае чего один из вас останется на посту, а другой пойдет искать меня. Как только катафалк выйдет за ворота, я вернусь». «Вы ожидаете, что что-нибудь произойдет, сэр?» Спросил Джимми. Проходя мимо мальчика, в главный камергер ответил. «Конечно нет, но лучше всегда быть наготове. Я не задержусь». Когда он ушел, Локре повернулся к Джимми. «Ну, хорошо. Что происходит? И не смей мне больше говорить, увидишь!» «Все не так просто». «Иди за мной!» Джимми и Локлер помчались вверх по лестнице. Добежав до окна выходящего во двор, они молча наблюдали за суетой. Участники похоронной процессии занимали свои места. Катафалк передвинули. Его сопровождал эскорт из избранных стражников личной гвардии Арутоя. В катафалк запрягли шесть черных лошадей, украшенных черными перьями, которые вел в поводу одетый в черный грум. Стражники выстроились по обе стороны катафалка. Из дворца вышли восемь человек в одежде с гербами. Они несли гроб с телом Аруты к носилкам, которые затем поняли на катафалк. Медленно, почти благоговейно, уложили они принца Крондера, накутанные черным холстом сооружение. Джимми и Локлер впервые смогли разглядеть принца. По традиции, процессия двигалась по городу с открытым гробом, чтобы население могло в последний раз увидеть своего правителя. Его закроют за пределами города и откроют лишь в семейном склепе, под королевским дворцом в Риланоне, где семья Аруты сможет попрощаться с ним. Джеми почувствовал комок в горле и с трудом проглотил его. Аруту одели в его любимый костюм, коричневую бархатную тунику и красно-коричневые штаны. Сверху на него надели зеленый камзол, который он редко носил. Любимая шпага лежала на руке, а голова осталась непокрытой. Казалось, принц заснул. Когда катафалк двинулся, Джеми заметил на ногах Аруты, Тёмные атласные комнатные туфли. Затем в поле зрения появился Грум, ведущий коня Аруты. Это был великолепный серый скакун, который высоко вскидывал голову, вырываясь из рук Грума. К нему подбежал другой, и они вдвоём сумели усмирить беспокойного коня. Джимми сощурил глаза. Локлер повернулся к нему и заметил странное выражение лица товарища. — Что такое? — Чёрт возьми, удивительное дело. Пойдём, я хочу кое-что проверить. «Куда?» Но Джейми уже спускался по лестнице, бросив на бегу. «Бежим! У нас всего несколько минут!» Локлер, застанав, помчался за ним. Джейми спрятался в тени около конюшен. «Посмотри», — сказал он, подтолкнув Локлера вперед. Локлер прошелся мимо входа, в конюшню, когда оттуда выводили последнюю лошадь для почетного караула. Почти весь гарнизон пройдет по городу вслед за катафалком с телом принца, а дальше весь путь до сладура его будет сопровождать отряд королевских улан. «Эй, парень, смотри, куда идешь!» Локлеру пришлось отпрыгнуть в сторону, когда из конюшни выбежал Грум, держав по поводу двух лошадей. Он чуть не сбил мальчика с ног. Локлер увернулся и бросился за угол к Джимми. «Не знаю, что ты хотел там найти, но там ничего нет». «Именно это я и хотел узнать. За мной!» — приказал Джимми и побежал обратно во дворец. «Куда?» «Увидишь!» Локлер сердито посмотрел в спину Джимми и побежал за ним. Сквары мчались вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Добравшись до окна, выходившего во двор, они перевели дыхание. Путь до конюшины обратно занял около десяти минут, и процессий уже покидал дворец. Джимми пристально наблюдал за ней. К крыльцу подъехали кареты, и подбежали открыть двери. По традиции в них поедут только члены королевской семьи. Остальные пойдут пешком за катафалком в знак уважения к покойному. Принцесса Анита и Алисия спустились по лестнице и сели в первую карету, а Каролина и Лори поспешили ко второй. При этом герцог так спешил, что едва ли не бежал. Он почти прыгнул в карету вслед за Каролиной, быстро опустив занавеску на окне со своей стороны. Джеми посмотрел на Локлера, который явно удивился поведению Лори. Видя, что комментировать происходящее нет необходимости, Джеми продолжил наблюдение молча в тяжелой черной мантии на плечах занял свое место во главе процессии. Он подал знак, и барабанщик начал медленную приглушенную дробь. Без какого-либо приказа процессия двинулась на четвертый удар барабана. Тихим шагом пошли солдаты, покатили кареты. Вдруг серый скакун подал назад, и чтобы удержать его на месте, вновь потребовался второй гром. Джимми покачал головой. У него появилось уже знакомое чувство, будто все кусочки мозаики... Вот-вот встанут на свои места. Затем на его лице появилась понимающая улыбка. Локлер заметил это. Что такое? Теперь я понимаю, что затеял Лори. Я знаю, что происходит. Дружески хлопнув Локлера по плечу, он скомандовал. Пойдем, нам надо много сделать, а времени очень мало. Джимми вел Локлера через тайный туннель. Трепещущие тени отплывшего факела плясали на стенах. Оба сквара были одеты по походному, захватили с собой оружие, запас еды и одеяла. «Ты уверен, что у выхода никого нет?» Пятый раз спросил Локлер. «Я уже говорил тебе, этот выход я никогда никому не показывал, даже принцу и Лори!» Нетерпеливо ответил Джимми, и, как бы пытаясь объяснить такое упущение, добавил. «Некоторые привычки невозможно искоренить». Они исполняли свои обязанности весь вечер, а когда скваров отпустили... Пробрались туда, где торопливо припрятали походные сумки. Время близилось к полуночи. Дойдя до выхода, Джимми надавил на рычаг, и они услышали щелчок. Джимми положил факел и плечом навалился на стену. После нескольких толчков она с трудом подалась, и мальчики выползли через маленькую дверь, замаскированную под каменную кладку в стене под каретным сараем, и оказались на ближайшей ко дворцу улице. Меньше чем в полуквартале от них находились боковые ворота, сохранявшими их страшниками. Джейми попытался закрыть дверь, но она застряла. Тогда он знаком позвал Локлера, и они навалились вместе. Дверь сперва не подавалась, но потом внезапно захлопнулась громким стуком. От ворот донесся голос. «Эй, кто там? Стой и назови свое имя!» Немедленно секунды Джейми бросился на утек. Локлер следом. Не оглядываясь, чтобы посмотреть, гонятся ли за ними, пригибая головы, мальчики мчались по мощеным улицам. Вскоре они затерялись в лабиринте улиц между кварталом бедняков и доками. Джимми остановился, чтобы поправить мешок, и махнул рукой. «Туда! Нужно торопиться! Ворон отплывет! С ночным приливом!» Мальчики бежали по затихшему городу. Вскоре они добрались до разрушенных зданий у самого берега. От доков донеслись голоса, отдающие приказы. Корабль был готов выйти в море. «Они отчаливают!» — закричал Локлер. Джимми не ответил, а лишь побежал еще быстрее. Сквайры добрались до Дока в тот самый момент, когда был отдан последний конец. Отчаянными прыжками не намчались до корабля, когда тот уже отходил от причала. Сильные руки подтянули их, и через мгновение они оказались на палубе. «Так, что это тут такое?» — раздался вопрошающий голос. И в следующий миг перед ними оказался Аарон Кук. Ну-ну, Джейми Рука, ты доходишь отправиться в морское путешествие, что готов сломать шею, чтобы попасть на борт? Джейми усмехнулся. Привет, Аарон, мне нужно поговорить с Халлом. Человек с изрытым оспой лицом нахмурился. На борту корабля он капитан Хал для всех, будь то Сквайр, Принц или кто другой. Пойду узнаю, если у капитана для вас время. Через некоторое время Сквайры стояли перед капитаном который сердито осматривал единственным глазом. «Оставили свой пост? Так?» «Тревор!» — начал Джимми, но, заметив, как нахмурился Кук, поправился. «Капитан, нам нужно в сад, а судя по списку кораблей, которые мы видели у начальника порта, вы сегодня уходите в дозор на север». «Ты, может, думаешь, Джимми, рука, что тебе надо проехаться вдоль берега, но твоего звания недостаточно, чтобы приходить ко мне на корабль, даже не попросив у меня на то разрешение». И да будет тебе известно, что несмотря на вывешенный во благо шпионов список, мой курс лежит на запад, так как до меня дошли сведения о работорговцев из Дурбина, ожидающих засадней незадачливых купцов. Но Эквекские галеры всегда шныряют в том районе. Так что как только мы пройдем внешний волнорез, ты вместе с Лоцманом сойдешь на берег, если только у тебя нет более веской причины остаться, чем просто желание бесплатно прокатиться». По лицу бывшего контрабандиста было ясно, что, хотя он и привязан к Джимми, но на борту глупостей не потерпит. «Могу я поговорить с вами наедине?» — спросил Джимми. Хал переглянулся с куком, а затем пожал плечами. Джимми целых пять минут шептал что-то старому капитану. Затем Хал вдруг от души рассмеялся. «Чтоб я утоп!» Через минуту он подошел к арну Куку. «Отойди, ребят, вниз. Как только выйдем из залива, поднять все паруса!» «Взять курс на сарт!» Кук немного помешкал, а потом повернулся к матросу и приказал ему отвести мальчиков вниз. Когда они ушли, а лоцман отплыл в своем баркасе, первый помощник созвал всех наверх и приказал поднять паруса и взять курс на север. Он бросил взгляд на корму, где рядом с рулевым стоял капитан Халл. Но капитан лишь улыбнулся своим мыслям. Джимми и Локлер в ожидании стояли у поручня. Когда лодка была готова, они перебрались на нее. Тревор Халл подошел поближе. «Вы уверены, что не хотите добраться до Сарта?» Джейми покачал головой. «Лучше, если никто не увидит, как мы прибываем на борту корабля Королевской таможни. Это привлечет слишком много внимания. Кроме того, здесь неподалеку из деревни, где можно купить лошадей. В ней езды отсюда местечко, где мы в прошлый раз стояли лагерем. Оттуда можно наблюдать за проезжающими мимо. Так мы их увидим. Место только они уже не проехали. Они выехали лишь на день раньше нас» и мы плыли по ночам, а им приходилось спать. Мы их здорово опередили. Ну что ж, молодежь, желаю вам покровительства Киллиан, которое в минуты просветления помогает морякам, и другим горячим головам, и, конечно, Баната, бога воров, игроков и дураков. И более серьезным тоном Халл добавил «Будьте осторожны, ребята!» И затем дал сигнал спустить лодку. Было темно, так как солнце еще не успело разогнать прибрежный туман. Шлепка направилась к берегу, и гребцы старались изо всех сил. Но вот нос лодки заскрипел по песку, и Джимми с Локлером выпрыгнули на берег. Хозяин верно, не хотел продавать лошадей, но уверенный тот Джимми, его властные манеры, ловкость, с которой он носил клинок, в сочетании с соблазнительным количеством золота, переубедили его. К тому времени, когда солнце осветило лес на востоке от деревни Логрулд, молодые люди, закупив все необходимое, верхом направлялись по дороге, соединяющий сард с вершины Квестера. К полотню они были уже на месте, там, где дорога сужалась. С востока круто вздымались густо поросшие кустарником горы, а с запада прямо к дороге подступал обрыв. С этой выгодной позиции Джейми и Локлер могли видеть всех, кто ехал по дороге или внизу, вдоль берега. Они зажгли небольшой костер и приготовились ждать. «Дважды за три дня им пришлось вступить в драку». В первый раз на них напала группа наемных солдат, оказавшихся неудел. Однако решимость молодых людей, а также то обстоятельство, что поживиться у них кроме двух лошадей было ничем, охладили пыл нападавших. Один солдат пытался отобрать коня, но шпага Джимми воспрепятствовала этому. Так они и уехали, решив не проливать крови из-за столь ничтожной добычи. Вторая встреча была значительно опасней. Скверам пришлось с оружием в руках защищать своих лошадей от настоящих бандитов. Джимми был уверен, что если бы нападавших было больше, им пришел бы конец. На бандиты убежали, услышав приближающихся всадников, которые оказались небольшим патрулем из гарнизона вершины Квестера. Солдаты допросили Джимми и Локлера и поверили их истории. Юноши назвали сыновьями мелкого помещика, которые должны были встретиться с отцом на этом самом месте, чтобы отправиться в Крондор вслед за похороной процессии принца. Сержант, возглавлявший патруль, пожелал им безопасной дороги. Вечером четвертого дня Джимми увидел троих всадников, скачущих вдоль берега. Он некоторое время наблюдал за ними, а потом сказал «Это они». Джимми и Локлер быстро сели на коней и подскакали через узкое ущелье к берегу. Здесь они остановились. Вскоре всадники появились перед ними. Судя по оружию и одежде, это были наемные солдаты, грязные усталые, все бородатые. Но у двоих темноволосых солдат Бороды были короткими, они замедлили ход. Разглядев скверов, первый всадник выругался, а второй недоверчиво покачал головой. Третий направил лошадь между двумя попутчиками и остановился прямо перед мальчиками. «Как вы...» Локлер в изумлении открыл рот. Приятель поведал ему многое, но об этом умолчал. Джимми усмехнулся. «Долго рассказывать. Если хотите отдохнуть, тут у нас недалеко разбит небольшой лагерь. Правда, он у самой дороги». Всадник почесал двухнедельную бороду. Э, чего же! Нет смысла продолжать путь сегодня!» Усмешка Джимми стала еще шире. «Должен заметить, что ты самый живой из всех трупов, которые я когда-либо видел, а видел я их немало!» А Рот усмехнулся в ответ. Повернувшись к Лоли и он сказал, «Надо дать отдых лошадям и выяснить, как эти двое мошенников раскрыли наш секрет». Костер весело горел. Солнце догружалось в море, они лежали вокруг костра все, кроме Рольда, который стоял на страже, наблюдая за дорогой. «Мелочи», — объяснял Джимми, «обе принцессы были скорее беспокоены, чем убиты горем, а когда нас отстранили от участия в процессе, я начал подозревать, в чем дело». «Это я первый сказал», — вмешался Локлер. Джимми метнул в сторону Локлера суровый взгляд. «Он и сам расскажет, как было дело». «Да, так и было». Он заметил, что нас стараются держать подальше. Теперь я знаю, почему. Я бы сразу узнал этого лжепринца и понял бы, что вы отправляетесь на север, чтобы покончить с Мурмандрамасом». именно поэтому вас и держали подальше», сказал Лори. «В чем и заключался весь план», добавил Рольд. Джимми выглядел уязвленным. «Вы могли бы довериться мне». Роэльд никак не мог решить, добавляет его эта ситуация или раздражает. Дело было не в доверии Джимми. «Я так решил, поскольку не хотел, чтобы ты поехал с нами». И с усмешкой добавил, «А теперь вас двое». Локлер в тревоге посмотрел на Джимми, но уверенность старшего товарища успокоила его. «Что ж, и принцы допускают ошибки. Вспомните, в какую передрягу вы бы попали, если бы я не обнаружил ту ловушку в Мэрилине?» А Рота кивнул в знак того, что сдается. «Значит, ты понял. Во дворце что-то не так». Потом вычислил. Лори и Роли собрались на север. Но как ты заподозрил, что я жив? Меня осенило, когда мы наблюдали, как мимо нас провезли тело. И если тебя собирались хранить в любимой одежде, то не забыли бы любимые сапоги. Он показал на сапоги принца. Но на его ногах были туфли. Это потому, что сапоги убийцы были испачканы грязью и кровью. Скорее всего, тот, кто обрежал тело, решил их не мыть, а поискать другую пару. Но не нашел или они не подошли. Поэтому он просто надел на ноги трупы туфли. Вы не сожгли все тело, сожгли только сердце. Должно быть, отец Натан наложил чары, чтобы сохранить его. Я еще не знал для чего. Но само самого начала подумал, что труп может пригодиться. Затем было покушение в храме. Кинжал был настоящим. Принц на потер больной бок. Но рана оказалась легкой. «Ха!» – сказал Лори. Ещё на дюйм выше и на два правее, и у нас были бы настоящие похороны. В первую ночь мы долго думали. Натан Гарден, Волни, Лори и я. Пока не определили, как быть. Продолжила Рута. Я решил притвориться мёртвым. Волни задержал процессию до тех пор, пока не прибыли местные дворяне. И у меня оказалось достаточно времени, чтобы залечить рану. Я хотел исчезнуть из города незамеченным. Если Мормандрома считает, что я мертв, он перестанет меня искать. А с этим он показал талисман, который ему дал Ишипианский аббат. Он не найдет меня с помощью магии. Надеюсь, это заставит его начать действовать преждевременно. Лори спросил. А как вы добрались сюда? Вы не могли обогнать нас по дороге? Я попросил Тревелла Хала подбросить нас, ответил Джимми. Ты все рассказал ему? Спросил Лори. Но только ему. Даже Кук не знает, что ты жив. Роль заметил. «Все равно слишком много людей знают об этой тайне». «Но ведь тем, кто знает, можно доверять, сэр!» Ставил свое слово Локлер. «Дело не в том», — сказал Лори. «Знают Каролина и Анита, а также Гардон Волни и Натан. Даже Делесли и Валдис остались неведенье. Король узнает обо всем только тогда, когда Каролина наедине поговорит с ним в Реланоне. Знают только эти люди». «А Мартин?» — спросил Джимми. «Лори послал ему сообщение. Он встретит нас в элите», — ответила Рута. «Это опасно», — заметил Джимми. Лори пояснил. «Только несколько человек поняли во содержании записки. Там было сказано «Северянин, приходи быстрее» и подпись «Артур». Он поймет, что никому не следует знать, что Рута жив». Джимми оценил краткость сообщения. «Только присутствующие здесь знают, что Северянин — это таверна в элите, где Мартин боролся с этим Лонгли». «А кто такой Артур?» — спросил Локлер. «Я его высочество», — сказал Роэль. Под этим именем он путешествовал в прошлый раз. Я пользовался им, когда приехал в Крондер с Мартином и Амосом. Джимми задумался. «Вот уже второй раз мы едем на Север, и второй раз я жалею, что Амоса Траска с нами нет». Аруто сказал. «Что ж, ничего не поделаешь. Давайте спать. Впереди у нас долгая дорога. А мне еще нужно решить, что делать с этими двумя мошенниками». Джимми завернулся в одеяло, все остальные последовали его примеру, а Рольд остался сторожить. В первый раз за многие недели Джимми быстро заснул, и сон его не был печальным.